Глава 9. Леона, она же Пугьо, центурион, довольна. Сарм выглядел старый и жалкий. Коричневые морщинистое лицо, блёклые глаза, потёртые кожаные рубахи и штаны, на голове облезлая баранья шапка, на ногах дырявые чуни. Где задержались? спросила мать. В пяти милях от лагеря, ответила Лола, перегоняя овец. Много? Три десятка голов, хмыкнула Декурион. Половина хрямых, а остальные тощие и облезлые. Оружие? Вот, Лола вытащила из-за пояса и протянула небольшой ножик со сточенным лезвием. Это всё. Оружия нет, а уффы из тех, что не жалко. Шпионка. Не похоже, мать покачала головой. Как тебя зовут? Где твоя орда? обратилась она к Сарми, переходя на язык нол. Старуха покачала головой, показав, что не понимает. «В этой местности говорят на другом наречии», — пояснила Лола. «Я сама спрошу». «Кынкагурату? Киардахач?» Сарма разразилась потоком слов. Она махала руками, указывая куда-то на север, затем ударила себя в грудь и плюнула на земь. «Ее зовут Старая Ди», — перевела Лола. «Три дня назад ее орда ушла на север. Ди бросили. У нее нет родни, ей трудно идти, а коня ей не дали». Много лет она пасла чужие стада, а теперь вынуждена замерзать в степи. Ей не оставили палатки и даже тёплой шкуры. Она с петцовцами, и те согревают её своими телами. Овец она собрала в степи, орда их бросила за ненадобностью. Из 30 половина не доживёт до весны, а остальные съедят волки. Ей нечем от них отбиться. Она умрёт с голоду. Вот как ей заплатили за многолетнюю службу. «Почему ушла Орда?» — спросила мать. Лола перевела. Сарма затрещала языком, и среди потока слов я распознала Болгас и Мада. От вождя Красной Орды пришло повеление идти к Болгасу. Там собираются выбирать новую Маду. Нынешняя больна и скоро умрет. Вождь хочет, чтоб Мады избрали ее дочь, потому собирает силы. «Это правда?» — насторожилась мать. Ди вновь ударила себя в грудь и возмущенно выкрикнула, перевод не потребовался. «Верни ей все», — сказала мать Лоли, — «и пусть идет, куда хочет». Декурион протянула с арми нож и перевела повеление, Ди задумалась и затрещала. «Она говорит, что ты добрая», — перевела Лола, — «она не ждала такого от Рома, думала, что мы убьем ее», — говорит великая мать, — «отблагодарит тебя за милость». Она предлагает половину стада за копье и нож. На берегу реки растут кусты. Она нарежет веток, сделает загон для овец и шалаш для себя. Копём будет отбиваться от волков. 15 овец ей хватит, чтобы пережить зиму. Дотянет до первых трав, а к тому времени орда вернётся. Хорошо, кивнула мать. Дай тебе пилу, мы пугьо. Примечание: боевой кинжал римского воина с широким треугольным лезвием. Конец примечания. Из тех, что похуже, Отсыпьте пол модии муки, она испечёт лепёшки. Примечание: модия мера сыпучих тел. В древнем Риме модия равнялся примерно 9 л. Конец примечания. Трибун возмутился квестор. Знаю, что хочешь сказать, Нонна, вздохнула мать. Полтора десятка тощих овец того не стоит. Но Ди не подозревает, а дала нам ценные сведения. К тому же она старая, и её бросили. Мы с тобой тоже не молоды. Нонна кивнула и удалилась исполнять приказ. "Декурион, обратилась мать к Лоле, раздели с нами ужин". Кошка радостно кивнула. Приглашение к столу трибуна честь. Лола заслужила её. Провела разведку, добыла ценные сведения. Я ем с матерью, потому что сегодня дежурит моя центурия, иначе не позвали бы. Мы двинулись к палатке притория, палатка полководца в лагере римской армии. Дорога я поглядывала по сторонам. Заметить мать впущение вывелочки не избежать. Хвала богине, всё было в порядке. На Валах у чистоколов застыла стража, палатки стояли ровно, а свободные от службы преторианки не шатались без дела. Мы вошли в претори и сели за стол, единственный в лагере. Остальные легионеры, даже центурионы, едят на земле. Когда встал выбор, что взять в поход, побольше припасов или удобную мебель, мать выбрала припасы. На ее месте я поступила бы так же. Посыльная принесла хлеб и миски с кашей. Наполнив кубки вином, она разбавила его горячей водой. Мы взялись за ложки. Каша оказалась вполне съедобной, хотя до той, какую готовит игр, ей было как пешком до болгаса. Роптать, однако, не приходилось, повара остались в роме. В походе легионеры варят сами. «Что скажешь, докурион?» — спросила мать, когда миски унесли. Сведения хорошие. Орда ушла, мы можем не опасаться нападения. С армом не до нас. Зато из Болгаса трудно выбраться, возразила Лола. А там и гравиталия. Это меня тревожит, кивнула мать. Степью не пройдёшь. Игорь собирался на лодке встрял я, а Виталия берегом, напомнила Лола. Надеюсь, Игорь передумал и изменил план, сказала мать. Он сообразит. Плохо другое. В Болгас резня. Сармы станут делить власть, Игорь с Виталией могут пострадать. Игорь постоит за себя, сказала я. Виталия тоже поддержала Лола. Неважно, что беременная, она великий воин. Будем надеяться, да курион, сказала мать и встала, Лола вскочила я следом. Вали трибун. Лола от salute-авы вышла. Садись, велела мать, я подчинилась. Как центурия признала тебя? я кивнула. Акарнелия Её устраивает должность эпициона. Ей за 40, и она собирается в отставку, охотно помогает мне. Девочки слушаются, как миленькие. Не злоупотребляй витисом. Примечание: палка центуриона из виноградной лозы служила знаком отличия и средством наказания. Конец примечания. Так к этому склонно. Надо, чтоб тебя уважали, а не боялись. Мав, взмолилась я. Ты говорила это 100 раз. И что первое скажу, нахмурилась мать. Не хочу, чтобы думали, ты получила центурию из-за меня. Никто и не думает, вздохнула я. Принц сама меня выбрала. Я спасла её от убийцы. Этого мало, чтобы занять должность, начала мать, но я перебила. Ма, расскажи об отце. В самом деле, сколько можно? Пора говорить о главном, когда случай представится. Мать глянула на меня. Ты это с чего? Захотелось Мать подумала и присела. Он был хорошим человеком, сказала, взгрустнув. Очень любил меня, кивнула я. Нас обеих. Я хочу знать, как вы познакомились. Мать задумалась. Мне было под 30, начала она. И мы с Помпонией только-только получили центурии. Она предложила сходить в храм, посмотреть на мужчин, вдруг кто понравится. Центурионами стали, пора думать о детях. Пошли. Там я и увидела Константина. Мать помолчала. Он сидел на ступеньках, печальный. Пришлые, когда их привозят в Рому, первое время грустят. Константин выглядел совсем потерянным, и мне стало жаль его. Я подошла, села рядом, спросила, могу ли помочь. Он ответил, что нет. Оказалось, он из страны, которая называется почти как наша и понимает латынь. Имеется в виду Румыния. Он сказал, что тоскует по дому. Я ответила: "Рим хорошее место, ему понравится. Если хочет, я могу показать ему город, рассказать о наших обычаях". Он подумал и согласился. Мы встали и пошли. Жрицы не мешали. Побоялись, я была в форме центуриона. К тому же это не запрещено. Константин утром сдал семеи и мог быть свободен. Мы погуляли по Риму, я показала ему Палатин, Курию, снаружи и изнутри. Пришлох не пускают во дворец принцепса, но я ведь центурион, я сводила его на форумы и даже в термы. Мыцы правда не стали, мать улыбнулась. Не то набежала бы толпа. Я угостила его обедом и на повозке отвезла в храм, к вечеру Константин устал. Пришлое не привыкли много ходить. На прощании он благодарил и сказал, что я очень хорошая. Он будет рад новой встрече. А ты? Объяснила, что не смогу приходить больше. Жрицам это не нравится. Но он сможет навестить меня. Я сниму комнату в Инсуле, пришлю подругу, и та расскажет, как меня найти. Константин согласился. Ты понравилась ему? Как и он мне. Константин ухаживал за мной, пропускал вперёд, открывал передо мной дверь, в харчевне наливал вина. Потом я узнала, что в их мире так принято. Однако в тот день было очень приятно. Панпония помогла мне снять комнату и сходила в храм, где встретилась с Константином. На первое свидание он пришёл с цветами. Мать улыбнулась. Я так расстрогалась, что бросилась его обнимать, а он смутился и покраснел. У вас с ним сразу случилось? На третьем свидании. В первые два мы просто разговаривали, рассказывали о себе, о своём мире, о том, что любим и о чём мечтаем. Говорили и не могли наговориться. А потом он обнял меня и прикоснулся губами к лицу. Я поняла, что это такая ласка, и ответила ему тем же. Мы стали целовать друг друга, а потом, не сговариваясь, сбросили одежды. В первый раз было так смешно, мать улыбнулась. Константин не умел ласкать женщин, их у него прежде не было. Что говорить про меня? В Лупонарий притарианок не пускают, а заводить мужчину из Нолл три спарти позор. У меня были дни, и мы зачали тебя, мать умолкла. Дальше попросила я. Свидания продолжались больше месяца, потом кто-то донес и в Инсулу пришла стража. Мне грозила смерть за связь с храмовым мужчиной, но он казнят. Нас выручила Помпония. Она дежурила внизу и успела предупредить. Стража застала нас одетыми, а ложе было не смятo. Мы отрицали, что у нас связь. Стража не поверила, но доказательств не было. От меня пахло беременностью, но кто мог доказать, от кого она? Обвинить центуриона притория храмовой стражи не решилась. Она увела Константина, а на завтра его услали в Малакку. Мы ездили к нему. Я была маленькой, но помню. Он хотел на тебя посмотреть. Мы встретились тайно, когда истёк контракт с храмом. Константин выпил лекарство, лишающее мужчину возможности иметь детей. Он подписал контракт со мной и переселился к нам. Вот и всё. Почему мы так долго жили в лагере? Я боялась завистников. Свой мужчину унолы, у сенаторов их нет, а тут какой-то центурион. Константина могли смонить или принудить меня уступить его контракт. Он это понимал и не возражал. Освоил кузнечное ремесло, ремонтировал оружие. От него пахло дымом и кожей, мне нравились эти запахи. Ещё он чудно пел. Меланхолия, сладкая мелодия, затянула мать. Меланхолия, таинственная любовь. Меланхолия подхватила я меланхолия, в гармонии с сердцем, полным любовной тоски. Мы перебрались в дом, уж когда я стала трибуном, продолжила мать, когда мы смолкли. Его уже не могли отобрать, но Константин к тому времени болел, и мне не удалось его спасти. Она пригорюнила, сия не стала её тревожить. Самое тяжело отца я очень любила. Почему ты заговорила о нём? внезапно спросила мать. Мечтаешь об Игре? Да, призналась я. Он напоминает Константина, кивнула мать. Такой же красивый и добрый. Мог выбрать богатую женщину, но предпочел кошку. Константин согласился жить с нами, хотя мог пойти в лупы. Он много работал, чтобы помочь нам, хотя мог требовать содержания. «Я до сих пор плачу, вспоминая его», — мать смахнула со щеки слезу. Но Игорь все же другой. Он отчаянный. А Константин был тихим и бесхитростным. Игорь себе на уме и захочет быть главным в доме. «Это не важно, ма». Есть и другая причина. У Игры Виталия. Он может взять вторую жену, Виталия не разрешит. Уговорю. Как? Предложу защиту от кого? Флавии. Ты думаешь, удивилась мать? Я в этом уверена. Видела, как принц смотрит на Игру. В ночь, когда мы дежурили в палатине, Флавия зазвала его в спальню и хотела соблазнить, но тут явилась Кассиния и помешала. Подумай сама. Почему принцепс послала сюда когорту? Ей нужна Виталия? 10 раз смешно. Виталии не интересовала Флаввию, пока Игорь не отправился в Болгас. А теперь принцепс вытребовала права диктатора. Спрашивается зачем? Заговор подавлен, причастные к нему наказаны, а она хочет Игра. Прикажет расторгнуть его брак и заключить с ним новый. Кто сможет ей помешать? Никто. Пожалуй, согласилась мать но если вторая жена Игра окажется дочерью трибуна, Флавия не осмелится. С притарианцами шутки плохи. «Толкаешь меня на измену?» – сощурилась мать. «В чем измена?» – возмутилась я. «Разве мы покушаемся на власть Флавии? Отказываемся выполнять ее приказы? Почему Игр не может на мне жениться? Это его право. Флавии, конечно, это не понравится, но наказать нас она не посмеет. Как объяснить это притарию?» Дочка, трибуна стала женой пришлого, разве в этом её вина? Флавия дала тебе центурию, напомнила мать. А мы с Игром спасли её от убийцы. Я ничем ей не обязана. Почему ты возражаешь, ма? Подумай, какая родиться внучка. Две, сказала мать, подумав. На меньшее я не согласна, ещё лучше 3. Я уйду в отставку и буду их растить. Согласна, кивнула я. Осталось уговорить Игра, вздохнула мать. Это труднее, чем Виталию. Он человек с характером, столько женщин хотели его, а он их не пожелал. Не совсем так, сказала я, потупившись. Ты хочешь сказать? ахнула мать. Он не брал меня, если ты это имеешь в виду, но держал меня на коленях, гладил и говорил, что я красивая, уверял, что готов полюбить меня, вот только Виталия встретила с иму раньше. Никогда бы не подумала, покачала головой мать. Надо же. И в кого ты такая шустрая? Догадайся. Мы обе рассмеялись. "Одного не могу представить", сказала мать. "Как вы с Виталием будете его делить?" Я собиралась сделать это с Контубернием, хотела сказать я, но вовремя прикусила язык. Матери не следует этого знать. То была глупая идея. "Неудивительно, Игрию отверг. Восемь женота слишком много. Между собой они никогда не договорятся. Двоим проще. Две это в самый раз, а больше незачем". Виталий, старший декурионы, бывшая приторианка «Я — Центурион Притория, мы обе воины и найдем общий язык», — сказала я. «Да поможет нам в этом богиня», — подвела итог мать. Сани — проводник, счастливая. Отчалили мы к полудню. Сначала Игорь лечил и перевязывал сарм, как своих, так и сороки, этих-то не стоило. Затем давал указания о маге. Та оставляла раненых на попечение в караван сарая и шла с нами. От предложение Дандаки перетекней Амага отказалась. Неудивительно. Теперь она побежит за Игром как собачка, меньше чем за месяц он сделал её богатой и знаменитой. Победить лучших сарм в степи, взять богатую добычу и всё благодаря Игру. Он подсказал Амаге, как всё сделать и взял на себя самые опасные. У меня слабеют колени, когда я вспоминаю тот бой. Если бы Игр погиб, я бы не пережила. Пока Амага с Игром рядились, я нервничала. Он что, не понимает? В Болгасе неспокойно. Дандаки с воинами ускакали избирать Маду, бросив нас без защиты. Если в город ворвут с орды, нам конец. Кто их остановит? Амага с ее детьми? Не смешите кварту. Зачем нам Амага? Ее сармы обзавелись доспехами, обвешались оружием, хватит с них. Сейчас, когда в степи рот пошел народ, Амага только помеха. В конце концов мы сели на лошадей и отправились к пристани. Хозяйка лодки ждала. Неудивительно, из обещанной платы я дала вперёд половину. Я проверила вёсла, оценила сеть, Сарма не обманула, положила новую и вручила хозяйке остаток. Та убежала довольная. Я расстелила в лодке прихваченные одеяла, сотницы не убудет, а госпоже Виталии нужно лежать, и стала грузить припасы. Игорь стал мне помогать. Она поплывёт? спросил, заметив, как лодка качается. Это хорошая и прочная лодка, успокоил я. Она кожаная. У сарм все такие, дерево дорогое, из него сделан только каркас. Не беспокойтесь, господин, я плавал в этих лодках. Он покачал головой, но спорить не стал, только снял с себя виталийи доспехи и поручил их амаги. С возвратом, правильно. А то у сарм глазки сразу заблестели. Хватит того, что в тупике награбили. Мы собрались отчалить, когда прискакала Дандаки. "Уезжаешь?" спросила, спрыгнув с коня, Игр кивнул. "Бим же избрали великой матерью", поведала сотница. Она повелела ордам отойти от Болгаса, те подчинились. "Поздравляю", сказал Игр. "Не всё так радостно", скривилась Дандаки. "Орды знают об убийце вождей, клянутся отомстить, берегись". "Обломаются", ответил Игр. "Советую остаться". В Болгасе ты в безопасности, когда степь успокоится и уйдёшь. Я сдержал слово, спросил Игорь. Дандаки кивнула. Тогда всё. Игорь шагнул в лодку. Та очнулась и замерла, сотница подошла ближе. Я помню, что обещала, сказала тихо, но степь взбудоражена. Орды потеряли вождей, начинается борьба за власть, сармы кинутся делить выпасы и водопои. Будет война. Кто-то пойдёт на Рома, и я не смогу этому помешать. Для начала нужно укрепиться в Болгасе, на это уйдёт время. Надеюсь, недолго, сказал Игорь. Прощай, муштарим, кивнула сотница и забралась в седло. Я взялась за весло, а Мага и её воины закричали и замахали руками. Я оттолкнулась от пристани и вывела лодку на середину реки. Течение подхватило нас и понесло. "Прелякти, господин", сказала я Игру. "Я поведу лодку, я умею". Он хмыкнул и пристроился рядом с женой. Плоское дно лодки это позволяло. Виталия положила голову мужа на плечо. "Скажи, Саня", спросил Игр, "есть хоть что, чего ты не умеешь?" "Много, господин", ответила я. "Например, сражаться, как ты, господин, вытаскивать утопленницы из реки и вдыхать в них жизнь, подчинять диких сарам и находить выход из безнадёжного положения". Наконец убить вождей и после этого уцелеть. Ты умеешь гораздо больше. Не думаю, не согласился он. Кто обучал тебя? Хозяйка, у неё много кварт. Нас учили писать и считать, вести торговые книги, с детских лет брали в кочевья. Мы узнавали пути и знакомились с обычаями. Нас знают вожди орды и влиятельные сармы в Болгасе. Это помогает в торговле. Как-то оказалось у Анфии. Она взяла меня младенцем а твоя мать? Я не знаю ее. Умерла? Не думаю, скорее всего, она Триспарта, забеременевшая от мужчины Нола. Такая связь позор, детей от нее отдают. Обычно простым Нолом. Мне повезло, что я попала к госпоже Анфии. Она не только купец, но и Триспарта. Игр возмущенно засопел. Я не поняла его гнева, обычное дело. Тебе нравится у хозяйки? Она строгая, но справедливая, мы хорошо зарабатываем. Она, Если торговля идёт удачно, я могу получить 3 золотых в месяц, огромные деньги, хмыкнул он. Ты не знаешь себе цены, Саня. Да будь я свободен, то женился бы на тебе. Я закусил губу, чтобы не рассмеяться. Господин шутит. А вот госпоже его слова не понравились. Она ударила Игры локтем в бок. Тот охнул и потёр ушибленное место. Вот так всегда, проворчал сердито. Чуть что сразу драться. — А не говори глупости, — сказала Виталия, — у тебя есть жена. — Я этого не отрицал, — возмутился он. Хотел сказать, что из сани выйдет замечательная хозяйка. — Я, значит, плохая, — зловеще осведомилась Виталия. — Если честно, никакая, — ухмыльнулся Игор. — С утра до вечера со своими кошками, а там, глядя, шучение или поход. Сижу дома, позабыт-позаброшен, сам убираю, готовлю еду. Этим занималась Аманда, — фыркнула госпожа. Я ей помогал, Аманда не молодая, ей трудно. А теперь вдобавок у нас будут дети. Кто за ними присмотрит? Кто станет вести дом? У нас его нет, вздохнула Виталия. Почему не удержалась я? Забрали за долг. Дом был в залоге, Виталия кивнула. Храм забрал, когда Виталия попала в плен, пояснил Игорь. Я хотел выплатить долг, но они отказались. Ты зря расстраиваешься, господин, сказала я. У вас нет дома, но не ты долго. Вы сможете начать всё снова. Вы молоды и здоровы и заработаете много денег. Ты, господин, великий медику, сумеющий оживлять мёртвых, многие захотят твоих услуг. Вы купите новый дом и заживёте счастливо. Видишь, повернулся Игорь к жене. Умница, золото, а не девочка. Вот и бери её, фыркнула Виталия. Не возражаю. Игорь вопросительно посмотрел на неё. Ты что, не видишь, спросила Виталия. Сани хочет от тебя ребёнка. Игорь глянул на меня. Я смутилась и опустила взор. Зачем, госпожа, так? Я сама бы сказала. Это правда, Сани. "Да, господин", пролепетала я. "Это и есть твоя просьба, ради которой ты отказалась от золота?" я кивнула. "За те деньги ты могла купить сотни мужчин". "Кварт не пускают в лупанарии", возразила я. "А мужчины из храма слизняки. Я хочу, чтобы моя дочь была смелой и умной". Как ты, господин? Он задумался. Тебе не обязательно брать меня, тоспешила я. Можно как с Бим же. А что с Бим же? заинтересовался Игр. Госпожа смутилась. Ну, не отстал он. Я дала ей твою семя, призналась Виталия. Она приставала, а я не хотела драться. Семя принялось. Кто-то её избрали, хмыкнул Игр. Вот ведь как. Ничего не делал, даже не прикоснулся, и отец даже не спросили. Может, и с тобой так? Виталия толкнул его в бок, Игорь заохохл. Не обращай внимания, сказал Виталия. Притворяется. Он это умеет. На самом деле ему нравится, когда я его бью. Игорь закашлялся, но ничего не сказал. Ладно, сказала Виталия. Хватит мучить девочку, скажи. Лучше ты возразил Игорь. Такое предложение делает жена. Сани, повернулась ко мне госпожа. Подойди. Я бросила весло, куда оно денется, привязанное? И на четвреньках подползла к ней. Наша лодка прочная, но сильно раскачивается. Упадёшь за борт, и всё. Плаваю я плохо. Виталия присела и обняла меня. От неожиданности я застыла. Она отстранилась и погладила меня по щеке. Ты очень хорошая, Сани. Умная, смелая и заботливая. Мы благодарны за всё, что ты для нас сделала. Поэтому решили просить тебя ехать с нами. Мы будем жить в Риме. Ты будешь вести наш дом и присматривать за детьми. «Ты любишь их?» «Да, госпожа», — сказала я. «Очень. У них такие милые хвостики». «Мы будем тебе платить больше, чем Анфия». «Не нужно», — возразила я. «Сама заработаю. Я умею. Вам ведь нужно купить дом». «На дом я соберу за полгода», — махнул рукой Игорь. «В роме я зарабатывал десять золотых в день. Если постараться, можно и пятнадцать». «Я немело». «Пятнадцать золотых в день?» «У моей хозяйки выходит куда меньше». А ведь она самая богатая в Малакке. Не ты, ни твои дети не будут нуждаться, продолжил Игорь. Они станут расти вместе с нашими, получат одинаковое образование, смогут хорошо устроиться. По законам Рима они станут три спартами. Господин, я попыталась лезнуть его руку, но он не позволил. Согласна, я закивала, не в силах сказать. Договорились, он легко подтолкнул меня к карме. Я отползла и взялась за руль. "Когда у тебя дни?" спросила Виталия. "Скоро, госпожа". "Так до пользуйся", кивнула она. "Мне с мужем больше нельзя, могут случиться роды. Здесь", она указала на лодку, "это нежелательно. Нужно дотерпеть до Ромы или хотя бы до встречи с Кагортой". "Ты не станешь ревновать, госпожа?" "Нет", сказала она. "Если только Игорь не вздумает на тебе жениться". Господин засмеялся. "После дней к мужу не подходи". Узнаю зарежу, не тебя, его. Она указала на Игра. Тот сделал испуганный вид и обнял жену. Они легли на одну лодке и о чём-то зашептались. Я не прислушивалась. Счастье переполняло меня. Как хорошо, что госпожа Анфиа отправила меня с Игром. Она не имеет, когда узнает новость. Все кварты малаки умрут от зависти. Да что кварты, три спарты обзавидуются. Господин не пожалеет, что выбрал меня. Клянусь Как хорошо всё вышло. Самые опасные позади. Мы приплывём к лагерю и беда кончится. Я не думала тогда, что радуюсь рано.